История вторая Олю Кравцову нашли весной, когда от большого снега потекли терриконы. Талая и грязная вода тащила с собой прихваченное по пути, торопилась пробиться к каналу. Впереди всего толкала вода взбухшее тело. Ногами вперед, как и положено уважающему себя покойнику. Оля вплыла прямо в руки охранникам, уже неделю озадаченным слабоумным поручением. Воду с стериконов в канал не пускать ни при каком случае. Здоровенные дядьки стояли в лодках с бограми, выковыривая боковые пути и направляя по ним воду. Тут и поимели на важной государственной работе приплывший труп. Теперь такое время, что, по ощущению, день идет за два, а то и за три. Та летняя история, когда ни с того ни с сего канули в небытие, это, чтобы сказать поизящней, две вполне жизнеспособные девушки, Растворилась в таком плюс-к-вам-перфекте, что Юрай, получив от мамы письмо об ограх, воде и Оле, не то что не вспомнил. Вспомнил, конечно, но достойную или, скажем, просто адекватную реакцию на все это дело не почувствовал совсем. Опять же умом отметил, очерствел, мол, все пофигу, и стал ждать, когда хоть одна завалященькая эмоция взбрыкнет копытцем или махнет ручонкой». Что это ты, Юрай, стал такой сволочью? Или кем там еще? Но ничего не взбрыкнуло и ничего не махнуло. Юрай шел на работу, на радио, где подвязался в качестве ведущего криминальной хроники. И, втискиваясь в метро, в который раз уже подумал, что метро у нас становится самой что ни на есть русской рулеткой, потому что нигде ты не находишься так близко к смерти, как там. И те давние прошлогодние смерти — по сравнению с возможной в метро, сплющенной, черной и безликой, еще и подарок судьбы. Здоровенький, веселенький, ложишься вечером и не встаешь. Плохо, что ли? А потом тебе, целенькому трупу, дорогу посыпают розами. Конечно, дурочки девчонки Оле не подфартило. Ее убивали не столь милосердно. Хотя, может, так ей и надо, а? Не она ли довела до инвалидности здорового мужика Михайлу? Работает тот сейчас в деревне скотником, и тяжело ему с вилами, невыносимо, но это уже навсегда. Так и живет, скрюченный. Может, за Михайлу так тебе и надо, Олечка, плыть ногами вперед по талой воде. Одним словом, только на следующий день Юрая, что называется, пробрала, но случилось это помимо самой истории. Отключили без объявления войны воду. Ругнувшись, Юрай вернулся в постель, И дал себе слово не вставать, пока не забулькает в кране. И заснул, как младенец. А проснулся от какого-то странного жужжания сверления, которое происходило где-то внизу и сбоку. Дрель, сонно подумал Юрай, поворачиваясь на другой бок. И так получилось, что уставился он едва раскрытым глазом в пол возле кромочки стены и увидел вспенивающиеся опилки вокруг тоненького тонюсенького сверла сверкавшего в этой самой опилочной пене. «Идиот!» — заорал Юрай, вскакивая с постели. «Идиот! Куда тебя понесло?» Через минуту в халате и тапках на босу ногу он звонил в квартиру вниз, имея за зубами вполне подготовленную по случаю речь. Но на звонок никто не ответил, и дрели не было слышно, хотя не успел бы этот некий неумелец смыться из квартиры, так как Юрай выскочил мигом, а лифт так и стоял на его этаже и вызван не был. Позвонил в две соседние квартиры, левую и правую, тоже никого, и тихо. Холмик опилок остался на полу Юраевой комнаты, дрель же уже не торчала. Юрай нашел в своем хозяйстве кусок медной проволоки и проткнул ее в дырку. Далеко ушла она вниз, болталась там где-то, а Юрай ждал, что некто... Дёрнет сейчас за проволоку, объявится и вступит в контакт. И выяснится, что мастер просто промазал. Ну, с кем не бывает. Поруха-то микроскопическая. Длинные гвоздь вбей и всех делов. Но никто за проволоку не дергал. Пришлось ее поднять. Но тут сразу выяснилось, что, побывав в гостях, проволока вернулась не просто так, что ее обмазали дерьмом. И теперь Юрай метался по комнате, не зная, куда ее деть шуганул с балкона, а потом пытался из чайника вымыть руки, чем и испачкал чайник. И это было не просто омерзительно и противно, было стыдно, что тебя вот так, грубо и просто. Потом Юрай снова кинулся вниз и снова уже не звонил, ногами колотил в дверь. Но никто и ничего. Правда, лифта уже не было. Пока он боролся с вонючей проволокой, вполне можно было уехать десять раз. Вот тут и пришли недостающие Юраю эмоции, которых ему не хватило после письма о боли Кравцовой. Он вспомнил, что подобные гадости уже бывали в его жизни. Тогда, тем летом, все встало перед глазами, как будто было вчера Смерть Риты в поезде. И он, как дурак, настаивал на вскрытии, а его послали ко всем. Потом похороны Маши, как ехал он в автобусе, и близко-близко к нему оказалось лицо покойницы, затаившее в уголке рта такое страдание, что он выскочил из автобуса прямо в похороны. Потом его за это били по голове и в живот, сожгли уборную маме, он приехал копать ей новую, и пропала Оля. А до того избили до полусмерти милиционера Михайлу, единственного человека, поверившего, что просто так, ни с того ни с сего... Молодые женщины не умирают. Они ведь исхитряются не умирать от невыносимой жизни. У этих же, у Риты и Маши, жизнь была не просто выносимая, а в полном порядке. Вот они с Михайла и взяли это, как говорится, в голову. Он, Юрай, потерял в результате работу в газете. Михайло стал инвалидом. А девочка Оля, единственный человек, знающий ответ, сначала исчезла, а теперь вот всплыла. Юраев вспомнил, как гнался за Мерседесом, в котором сидели убийцы. «Лодя плюс лодя. Лодя мужчина и лодя женщина. В миру Сева Румянцев и Лидия Алексеевна Муратова. Интересно, видели они его? Если видели, то, наверное, очень развеселились. Может, даже подумали, а не дать ли машине резкий задний ход, чтобы подмять этого бегущего идиота, намотать его на колеса» а потом вымыть их чистой водой, чтобы следов от него, от Юрая, не осталось. Кто его оставил в живых, женщина или мужчина? Кому из них было легче опуститься до гуманизма? Потом ему пришлось искать новую работу, придумывать, как помогать маме и тетке. Не попадался больше на дороге Мерседес, и Юрай сказал себе «забыть». На новой своей службе он узнал, что цена человеческой жизни – упало обратно пропорционально цене на молоко и мясо. Будто некий бухгалтер жизни простейшим способом пытался скоординировать количество едоков и пищи. И знал он для этого один только бухгалтерский способ — уменьшение числа. Однажды Юрай почувствовал, его уже не пробирает. Не трогает простота, с какой человек идет на человека с этой самой бухгалтерской целью, чтобы его не было. Этого голубоглазого курносого, морщинистого, красивой, белого, черного, маленького, старенького. «Как я могу их судить, если мне уже в сущности не жалко никого?» — думал иногда Юрай, и тогда надо было выпить. Юрай боялся этого даже еще и не пристрастия, а только пока легкого способа забыться. Он понимал, что на этом пути, где не он первый и не он последний, оставляли все. Ум, талант, порядочность. Да что там, просто всего себя. Без. Поэтому, хотя никто этого не знал, окорачивал себя где только мог. Правда, в тот день, когда просверлили ему дырку в полу, он очень пожалел, что запретил себе держать дома выпивку. Очень хотелось надраться. Надрался крепким чаем. Пил и думал, думал и пил. Ерунда это или не ерунда? Мелкое хулиганство или некое предупреждение. Но тогда за что и почему? Хочешь, не хочешь, но ведь совпало по времени. Письмо от мамы про Олю Кравцову и эта вонючая проволока в дырке. Неужели лодя-лодя вышли на тропу войны? Ведь они наверняка знали про труп. А они догадались, что и он знает. Вот его и выманили в дырочку, как выманивал он сам в детстве паука-тарантула. Выманили, чтобы напомнить, никто не забыт и ничто не забыто. Ему это было сказано в образно-обонятельной форме. В управления ему вяло сообщили, что три квартиры на седьмом этаже месяц как проданы под офис. Сейчас там идет перестройка, поэтому и дрель, и все такое. Сказать про дерьмо было стыдно. Резонно получишь ответ, мол, а чего ж ты туда лез проволокой? А если бы рабочему, случайно ошибшемуся человеку, попал в глаз? Одним словом молчал Юрай аккуратненько в пакетик сметая опилки. Опилки были чисты и нейтральны, а дырочку пришлось вымыть, заливая кипятком. Но это удовольствие для себя любимого. Никто снизу ошпаренный ему не крикнул. Надо было найти концы купленного офиса, но концов не было, нигде. Никто купил, ни для чего, глухо. Единственное, что удалось выведать, опять же, в Жеке, это фамилии жильцов из трех бывших квартир. Мария Николаевна Утюжникова, который которой приехал Юрай, всполошилась сразу, отчего голос ее стал высоким и пронзительным. Она так кричала, что все законно, и не имеете права, что Юрай понял, что-то не так. Потом испуганная женщина, спохватившись, так и сяк, в очках и без, вертела Юраева удостоверение. А Юрай разглядывал окрестности и не понимал. Квартирка была много хуже той прежней, Окна пялились не просто на север, а на серый безоконный торец высокого дома. А в этом унылом торце местами висели остатки старой пожарной лестницы, а большая часть ее, целые этажные пролеты, валялись внизу. И Мария Николаевна, разомкнув утром веки, ничего больше не могла видеть, как только проржавленные, скрюченные металлические кости. «Мне удобно», — твердила она, — «удобно». Тут ко всему ближе. И это тоже было ложью. Единственный автобус, идущий к метро, Юрай ждал сорок минут. И дождался не только его, но и Марии Николаевну, прибежавшую к самому отходу и шустро втиснувшуюся в дверь. Юрая она не заметила. А вот он как раз обратил внимание, что Мария Николаевна, будучи сосредоточенной, никого в упор не видела. За что была ужалена строгой дамой, ни то из учителей, ни то из портработников. «Что это вы, Маша, стоите на моей ноге, а не здороваетесь?» Тупо посмотрела Мария Николаевна на даму и ответила самое то. «Нет, я не выхожу. Если бы Мария Николаевна, сообразив, извинилась, или наоборот, извинилась, сообразив, Юрай пошел бы своей дорогой и был таков». Но женщина, до такой степени не присутствующая в реальности, стала Юраю интересно. И теперь он уже поднял воротник и прикрылся газетой, потому что понял, ему очень важно знать, куда это она сорвалась сразу после его ухода. И не значит ли это, что в ее новой квартире и телефона нет, тогда как в прежней был. И что способно было подвигнуть немолодую даму, явно не алкашку, на переезд в квартиру без телефона. Ведь по московским меркам вещь это просто несуразная. Следить за Марьей Николаевной было одно удовольствие — Она всю дорогу так ничего вокруг себя и не видела. Но чем дальше он ехал за женщиной, тем бессмысленнее казалась поездка. Ну, вышли они на Варшавке. Ну, подошла Мария Николаевна к длинному дому, в просторечии называемому небоскребом лежа. Ну, вошла в седьмой подъезд. Юрай понял, что затея ехать сюда была предельно глупой. Он ведь даже не знал, к кому она приехала. Ну, а если узнает, что это ему даст? Пока соображал туда-сюда, как быть, из подъезда вышел мужчина и пошел к затрюханному москвичонку. Не успел он раскочегарить свою развалину, как на балкон второго этажа выскочила раздетая Мария Николаевна и стала кричать. «Петя! Петя! Я дозвонилась! Она уже дома!» Петя развернулся и уехал. Мария Николаевна проводила его взглядом, раздетая и растрепанная. А Юрай подумал. Если это ее родственники, то старая квартира была бы к ним ближе. На метро по прямой 20 минут, без всяких автобусов. А сейчас она едет полтора часа. Надо иметь какую-то очень большую цель, во имя которой надо делать себе хуже. Деньги, доплата, житейское дело, абсолютно не криминал в наше время. Но она ведь нервничает, как будто криминал есть. Вторая семья из двухкомнатной квартиры поселилась замечательно. Хозяин квартиры вагоночкой обивал лоджию и рассказывал Юраю все откровенно, как бывшему соседу. «Я им сразу сказал, мне обмен не нужен. Меня надо простимулировать, чтобы я с места тронулся». «А кто это они?» «Да, новые русские», — засмеялся хозяин. Хищники. Им нужен весь этаж. Полностью. Чтобы все поломать по-своему к чертовой матери. Я так понимаю. Покупают. Перестраивают по хорошим стандартам» и продают потом уже за другие деньги. В сущности, нормально, если привыкнуть. Привыкнуть, знаешь, к чему трудно? К тому, что у других миллионов, как на тебе сыпи. Обидно. Этот, что приходил, мужик как мужик, педей во лбу не видел. В даме той, да, видная, пять. Пальчик иголкой не натыкан. Это я к тому, что она ни к чему в жизни не прикасалась. Ни к кастрюле, ни к пеленке. В общем, баба из деловых. Но не нашего замеса, не советского. Может, из-за мигрантов? Опиши ее. «Не могу», — засмеялся бывший сосед. «Очки в полморды, да к тому же матовые. Шляпа с обвислыми полями до да самых очков. А снизу ворот свитера, и она в него подбородком заныривала. Один только носик торчит, да и тот красный и сопливый». Я ей сказал, «Мадам, разносите заразу». А она в ответ, «У меня аллергия на ДСП» не надо нервничать». Третья семья на этаже уехала в Израиль. «Трещат под тобой стены, Юрай, буквально трещат, и не найти концов». «А что их искать, если они у меня в руках?» — думал Юрай. «Я один знаю правду о гибели двух женщин, и они знают, что я знаю». А тут еще не кстати всплыла третья — Оля, на что, как теперь говорят, рассчитано не было. Теперь пребывание в живых Юрая и полуживого Михайлы — вещь для них опасная. Никогда же нельзя сбрасывать со счетов, даже в наше паскудное время, что может возникнуть некий ретивый законник, которому захочется пойти по ниточке от Оли назад, и тогда, хочешь не хочешь, выйдешь на Михаилу, А за ним кто? Он — юрай нашего времени. Спросите его, в свое время ли он, а еще живой и веселой девочке Оли, Сказал, что за дальнейшее ее благополучие он не поручился бы ни за что и как в воду глядел. Вот я теперь. Что такое, например, дырочка в его полу? Предупреждение? Не случившаяся попытка? Прямо пестрая лента, а не жизнь. Юрай пошел к Леону, чтобы рассказать ему все. Как всегда, Леон слушал с закрытыми глазами. — Напрасно они так всполошились, — вздохнул он. Атавистический страх перед возможным наказанием — дураки. Они еще думают, что закон где-то есть. Закона, Юрай, нигде уже нет. Никто не будет связывать Олю с теми старыми смертями, даже если это очень нетрудно. Старая система правосудия рухнула, новой нет, и когда еще будет? Есть куча временок права, которых снести ничего не стоит. Ничего не будет, Юрай, ничего. Оля канет как канули и те женщины. А вот твоя жизнь, жизнь Михайлы, твоей мамы, даже новой твоей знакомой, Марьи Николаевны, в одночасье стала опасной, потому что твоя сладкая парочка хоть и знает цену времени и людям и держит, как я понимаю, все под контролем, но спать будут крепче без тебя, Юрай, в первую голову. Исчезни, сынок, исчезни с поля их игры. Напиши в Жек заявление, что тебя просверлили. Спусти дело на уровень идиотии рабочего класса, это их успокоит. Базарь по поводу дырки в полу — базарь. И говно, между прочим, — добавил Юрай. — Ни за что, — ответил Леон. — Только дырка, только халтура в работе. — Ну а дальше? — спросил Юрай. — Дальше. — Дальше? Уезжай, если можешь. Уезжай. На Руси человек с роду ничего не стоил. А последние десятилетия мы вообще... Чемпионы по искоренению человеческой породы. Меняются только способы и причины, а суть неизменна. Убить, что плюнуть. Как же ты можешь работать в этой системе? Я ученый, Юрай. Как тема, государственное уничтожение народа, ничуть не хуже всякой другой. В конце концов, погубили же мы воды, леса, зверье. Если мы уничтожим друг друга, то есть сами себя, Это будет просто милосердно по отношению к другим народам. «Юрай, никому в этой стране дела нет до конкретной убитой девочки, замученного мальчика, затравленной старухи. Мы давно уже живем в крови по горло. Это наша среда обитания, и каждый спасается в одиночку. Спасайся, Юрай, изображай из себя дурака и недоумка». «А зачем я ходил к Марии Николаевне?» Ты смотрел, как может обменяться квартира твоего типа. Сходи к ней с рулеткой. вымери балкон и ширину подоконников. Скажи, что будешь разводить комнатные помидоры. Юрай, в нашей стране выживают простейшие. Стань им. Дырку в полу Юрай залепил пластилином, а сверху прилепил старый пятак. В случае чего сковырнуть и проткнуть легко. Хоть стой, хоть с этой стороны. На заявление Жевжек была прелюбопытнейшая реакция. Пришел работяга и стал объясняться с оттенком извинения, что в тот самый день вместо него работал малец, а он, работяга, ходил на флюорографию, потому что без нее ему серные пробки из ушей не выковыривают, а он уже почти совсем оглухел, хотя организм уха здоровый, это просто пробки. И при чем тут эта флюорография долбаная? «Вот объясните вы мне, вы человек грамотный». А мальца занесло, понимаешь, по дури. Не то сверло взял, глупый. «Пришли его ко мне, я ему уши надеру», — попросил Юрай. «Нет уже», — ответил работяга, — «весенний призыв». «Так ведь рано еще», — воскликнул Юрай. «Не рано, нет», — таинственно сказал работяга и со значением посмотрел на Юрая, что, надо было понимать, армия экстренно нуждалась в мальце. Необходимость просверлить в обороне случайные дырки возросла и воскрепла. Вот родина и позвала сына. Когда Юрай вернулся домой с работы, к двери была прислонена металлическая табличка «Не стой под стрелой, убьет». В дырочке от гвоздя темнела черная муаровая ленточка. «От шляпы», — подумал Юрай, и, наматывая ленточку на палец, твердо решил. «Он в этой истории ставит точку. Они ему никто» канувшие девушки. С одной когда-то там учился и не очень любил, между прочим. С другой однажды в поезде выпил рюмашку водки, а третью не знал вообще. Он не жаждет справедливости. Он ее также не алчит. Он знает, что хотеть этого себе дороже. В с Михайлой тому доказательство. Правды не найдешь, а почки хорошему человеку с места сдвинешь. Он только письмо от мамы успел получить, а уже некий натренированный по отверстиям малец влез к нему со сверлом.